ЖИТ И ШПИОН Представьте себе человека, без имени и пристанища, живущего ежедневными донесениями, женатого на одной из тех несчастных, за которыми по своему званию обязан он иметь присмотр, от явленного плута, столь же бесстыдного, как и гнусного, и потом вообразите себе, если можете, что должны быть нравственные сочинения такого человека. Так в 1830 году, отозвалась на выход в Париже записок Видока русская литературная газета. Далее в той же заметке автор задает вопрос. Сочинения шпиона Видока, палача Самсона и прочих не оскорбляют ни господствующей религии, ни правительства, ни даже нравственности в общем смысле этого слова. Совсем тем нельзя их не признать крайним оскорблением общественного приличия. Не должна ли гражданская власть обратить мудрое внимание на соблазн нового рода, совершенно ускользнувший от предусмотрения законодательства? С 1857 года, кстати, это год смерти Эжена Франсуа Видока, эта заметка публикуется под именем Александра Сергеевича Пушкина и входит в собрание его сочинений. Павел Васильевич Анненков, впервые снабдивший ее подписью великого русского поэта, не делал никакого литературоведческого открытия. Об авторстве Пушкина знали и современники, и последующие читатели. Знали они и то, что Пушкин имел в виду не только и не столько французского сыщика, сколько своего постоянного литературного оппонента и недруга Фаддея Булгарина. Сравнивая Булгарина с французским сыщиком, Пушкин отвечал на анекдот самого Булгарина, в котором тот нарисовал поэта в образе некоего французского писателя. Видимо, фигура Видока, имевшего тёмное прошлое, показалась Александру Сергеевичу удобной для атаки на Булгарина, тоже имевшего тёмное прошлое. Во время Отечественной войны 1812 года Булгарин служил в армии Наполеона. Следует признать, что намёк оказался точным, общество подхватило это сравнение, отождествление было подкреплено пушкинскими эпиграммами. Не то беда, что ты поляк, Костюшка лях, Мицкевич лях. Пожалуй, будь себе татарин, и тут не вижу я стыда. Будь жид, и это не беда. Беда, что ты видок фиглярин. Не то беда, Авдей Флюгарин, что родом ты не русский барин, что на Парнасе ты цыган, что в свете ты видок фиглярин. Беда, что скушен твой роман блистательность и легкость этих эпиграмм на долгие годы определили в русском обществе не только отношение к Фаддею Булгарину, но и к жену Франсуа Видоку, никак не связанному с литературной войной. Между тем, в окружении Пушкина был человек, знавший Видока лично и имевший возможность просветить поэта относительно истинной природы французского полицейского. Этим человеком был отставной полковник Иван Петрович Лепранди, с которым Пушкин близко сошелся во время пребывания в кишинёве в 1820 году. Либранди очень ценят исследователи творчества Пушкина. Иван Петрович написал весьма обстоятельные воспоминания о кишиневском периоде поэта. Пушкин относился к Лепранде с большой симпатией и даже сделал его героем повести «Выстрел», и современники и поэта и последующие историки сходятся на том, что главный герой «Выстрела» Сильвио списан с Ивана Лепранде. Во время их знакомства лепранди уже был в отставке по причине неудачно завершившейся дуэли. Нас интересует один период чрезвычайно занимательной биографии этого обрусевшего потомка старинного испанского рода. К слову сказать, начиная с историка Соломона Штрайха, в русской историографии сложилась традиция именовать нашего героя потомком испано-мавританского рода Натана Эдельман, или даже потомком испанских грандов с примесью мавританской крови Игорь Волгин и другие. Но Садиков еще в 1941 году писал, «Отец братьев Лепранди был вовсе не потомок испанских грандов или мавр по происхождению, как полагает Соломон Штрайх, а скромный буржуа города Мондовии в Пьемонте, куда предки его действительно переселились из Барселоны в начале XVII века. Владелец суконной и шелковой фабрик в 1785 году Пьетро липранди переселился по приглашению в Россию, пользовался затем покровительством Зубова и в 1800 году был уже директором Александровской мануфактуры в Москве. Иван Петрович Лепранди, по его собственным словам, после смерти отца всей дальнейшей карьерой был обязан своей силе и здоровью, не будучи аристократического кружка. Я же дополню это замечание следующим. В Барселоне мавров, в том числе и крещенных, а из каких еще могли возникнуть испанские гранды мавританского происхождения, найти трудновато. Северная граница мавританского завоевания Пиренейского полуострова – почти совпадает с южной границей провинции Каталония, центром которой является этот город. Да и фамилия Лепранди еще и сегодня встречается довольно часто, только она не мавританского, а еврейского происхождения. Что, к слову сказать, больше соответствует и роду занятий предков Ивана Петровича Лепранди. Мариски, крещенные мавры, в Испании в основном занимались земледелием, Промышленность, мануфактура, буржуазные ремесла характерны были в большей степени именно для конверсос, крещенных евреев. Происхождение предков русского офицера меня бы не заинтересовало, если бы не забавный факт, связанный с Пушкиным. Вспоминая о случайной встрече со старым другом и однокашником Вильгельмом Кюхельбекером, осужденным за участие в декабристском мятеже, поэт в частности пишет Один из рестантов стоял, опершись у колонны. К нему подошел высокий, бледный и худой молодой человек с черной бородою, во фризовой шинели, с виду настоящий жит я и принял его за жида, и неразлучные понятия жида и шпиона произвели во мне обыкновенное действие. Я поворотился им спиною, думая, что он был потребован в Петербург для доносов или объяснений. Каково было бы ему узнать, что человек, к которому он искренне был привязан, о ком писал в письме к Филиппу Филипповичу Вигелю в 1823 году «Где и что ли пранди мне брюхом хочется видеть его, и кого сделал прототипом едва ли не самого романтичного своего героя», благополучно сочетал в себе именно эти два понятия — «жида» и «шпиона». О первом, о еврейском происхождении предков Ивана Лепранди, я уже рассказал. Теперь перейдем ко второй части — «Шпионской» или полицейской тут уж кому какой термин понравится. А для этого обратимся ко времени завершения войны с Наполеоном, в которой Лепранди принимал активное участие, будучи офицером русской армии. О его военных талантах говорит хотя бы то, что к моменту разгрома Наполеона 24-летний Лепранди уже дослужился до звания подполковника. С 1815 по 1818 год Он служил в Париже в составе русского оккупационного корпуса. И здесь судьба, а вернее непосредственное начальство в лице командующего корпусом генерала Воронцова, свела его с сведоком. Впоследствии Лепранди в работе с длинным названием «Важность иметь положительные сведения о происходящем на правом берегу Дуная и о тайных кознях в княжествах» с указанием на единственные средства к достижению того в полном объеме высшей тайной заграничной полиции, так рассказывал об этом эпизоде. В 1815 году, оставаясь при кавалерии князя Воронцова во Франции, его светлость поручил мне наблюдение за существовавшим тогда во Франции обществом заговорщиков под названием «Булавок», что поставило меня в сношение с французскими начальниками высшей тайной полиции в Варденнах и Шампани. Составленная мною секретная статистика этих мест, представленная в 1818 году князю, свидетельствует о сказанном мною. Несмотря на общефранцузские начальники высшей тайной полиции, видимо, именно тогда познакомился подполковник Лепранди с главою Сюрте Националь Ведоком. Что касается общества булавок, то, очевидно, он имел в виду общество черной булавки, о котором вскользь говорит Виктор Гюго в романе «Отверженные». Это общество действительно существовало, причем заговор, который его члены пытались составить, имел место в 1817 году, как раз во время пребывания Лепранди в Париже. Члены «Черной булавки» были сторонниками Орлеанской ветви, то есть будущего короля-гражданина Луи Филиппа, стоявшего в оппозиции к царствующему тогда Людовику XVIII. Заговор, судя подошедшей до нас информации, был несерьезным. Другой и более веской причиной знакомства Лепранди с Видоком стала не борьба с заговорщиками, а организация военной полиции в рамках оккупационного корпуса впервые в русской армии. Это дело было поручено подполковнику Лепранди, тем же генералом Воронцовым. Имелась ли связь между русским офицером и княгиней Багратион, в это же время жившей в Париже и державшей салон, в котором бывали все знаменитости, мы не знаем. Но исключать этого нельзя. Возможно, именно в салоне прекрасного голого ангела липранди познакомился с видоком, и знаменитый сыщик стал вхож в дом Лепранди в Париже. Именно здесь встретил его известный русский мемуарист Филипп Филиппович Вигель, оставивший нам портрет этого незаурядного человека. Один мне понравился. У него было очень умное лицо, на котором было заметно, что сильные страсти не потухли в нем, а утихли. Он был очень вежлив, сказал, что обожает русских и в особенности мне желал бы на что-нибудь пригодиться. Тотчас после того объяснил, какого рода услуги может он оказать мне как султан властвовал он над всеми красавицами, которые продали и погубили свою честь. «Видя, что я с улыбкой слушаю его, — сказал он, — я не скрою от вас моего имени, вас, по крайней мере, не должно оно пугать, я видок. Я лучше понял причины знакомства с сими людьми. Так же, как они, Лепранди одною ногой стоял на ультрамонархическом, а другое на ультрасвободном грунте, всегда готовой к услугам победителей той или другой стороны. В свою очередь, Иван Петрович Лепранди не преминул с нескрываемой иронией ответить на это, что Вигель, несмотря на свою щепетильность, охотно воспользовался помощью видока в поиске украденных золотых часов. Сам же Лепранди в память о той своей службе привез на родину колоссальную библиотеку, на книгах которой стояла печать Королевской библиотеки бурбонов. Натан Идельман высказывал предположение, что эти книги Лепранди, возможно, получил от видока. Впоследствии они были куплены библиотекой главного штаба. В советское время 189 томов с печатями бурбонов и надписью «Де Лепранди» хранились в государственной библиотеке имени Алишера Наваи в Ташкенте. Мне неизвестна нынешняя судьба этих книг. Возможно, они по-прежнему находятся в хранилище Ташкентской библиотеки. Соломон Штрайх считал, что один намек в повести «Выстрел» прямо указывает на то, что об этой странице биографии Лепранди Пушкин был вполне осведомлен. Сильвио встал и вынул из картона красную шапку с золотой кистью с галуном то, что французы называют «бонне де полис». Он ее надел, она была прострелена на вершок от олба. «Бонне де Полис» — «Полицейская шапка». Впрочем, это было всего лишь названием головного убора, никак в действительности не связанного с полицией, но все может быть. В 1821 году уже вышедшего в отставку Липранди намеревались сделать начальником военной полиции второй армии. По этому поводу один из генералов этой армии писал командующему, «Сколько я знаю и от всех слышу, то ли Лепранди один только, который по сведениям и способностям может быть употреблен по части полиции. Он даже Воронцовым посему был употреблен во Франции. А лучше об нем вам скажет Михайло Федорович, который уже сделал ему разные препоручения Другого же, способного занять сие место, не знаю. Михайло Федорович, генерал Михаил Федорович Орлов, в прошлом начальник штаба Русского оккупационного корпуса в Париже, и непосредственный руководитель Лепранди того времени. Назначение не состоялось, но в дальнейшем наш герой все время занимался военной разведкой и контрразведкой на юге России, был создателем обширной и разветвленной агентурной сети в приграничных и, собственно, турецких землях. Спустя много лет он писал со сдержанной гордостью. «Агенты мои, в разных местах Австрии, в Турции, до самого Адрианополя, Успели собрать самые достоверные сведения не только о состоянии областей турецких и Австрии, но и о всех приготовлениях турков, состоянии их крепостей, флотилии, характере и свойствах пошей и других начальствующих лиц и тому подобное. Вот тут я бы хотел вернуть внимание читателя к временам молодости Эжена Франсуа Видока, временам, когда он, возможно, это лишь гипотеза, выполнял разведывательные миссии в австрийской армии. Судя по тому, что Лепранди занимался не уголовным сыском, а именно разведкой, можно предположить, что Видок делился с ним не только опытом в раскрытии уголовных преступлений. Может быть, биография русского офицера окажется косвенным свидетельством разведывательной деятельности молодого Видока. Но, опять-таки, это всего лишь предположение. Иван Петрович Лепранди окончательно вышел в отставку генерал-майором. В 1840 году он поступил на службу гражданскую, став чиновником особых поручений при министре внутренних дел Льве Алексеевиче Перовском. На этом посту он навеки загубил репутацию. В глазах и современников, и потомков. Профессиональные качества Ивана Петровича Лепранди в создании агентурных сетей оказались востребованы правительством исключительно в деле политического сыска. В роли чиновника по особым поручениям МВД он занимался и преследованием сектантов-старообрядцев, и сообществами вольнодумцев. Ему же было поручено наблюдение за кружком, который в 1848 году, под впечатлением революционных событий, сотрясавших Европу, был организован Михаилом Васильевичем Буташевичем петрошевским Это громкое дело, к которому, среди прочих, оказался причастен молодой Достоевский, по сути, было инспирировано Иваном Петровичем Лепранде. Именно его докладная записка побудила власти арестовать петрошевцев и начать громкий судебный процесс. В записке чиновник по особым поручениям писал, «Члены общества предполагали идти путем пропаганды, действующей на массы. С этой целью в собраниях происходили рассуждения о том, как возбуждать во всех классах народа негодование против правительства, как вооружать крестьян против помещиков, чиновников против начальников, как пользоваться фанатизмом раскольников, а в прочих сословиях подрывать и разрушать всякие религиозные чувства, как действовать на Кавказе, в Сибири, в Остзейских губерниях, в Финляндии, в Польше, в Малороссии, где умы предполагались находящимися уже в брожении от семян брошенных сочинениями Шевченки. Из всего этого я извлек убеждение, что тут был не столько мелкий и отдельный заговор, сколько всеобъемлющий план общего движения, переворота и разрушения. Дело закончилось вынесением неожиданно суровых приговоров трошевский и еще 20 членов его кружка, в том числе Достоевский, были приговорены к смертной казни. И приговоры, и мрачная инсценировка приведения их в исполнение, на осужденных на деле балахоны привязали к столбам и лишь после этого прочли указ императора о помиловании, все это на долгие годы определило негативное отношение русского общества к Лепранде. Справедливо ли финал дела петрошевцев общественное мнение связывало с именем Лепранди, сказать трудно. С одной стороны, он как будто был сторонником мягкого отношения к преступникам. С другой, жуткий маскарад исполнения приговора у меня лично немедленно вызвал в памяти семейную историю испанских грандов Лепранди и маскарада Аутадафе, в которых принуждены были участвовать предки и родственники нашего героя. Но это, впрочем... Совсем другая история, далекая от темы книги. Я же хочу еще раз обратить внимание читателей на удивительный факт. Оказывается, первый сыщик Европы до известной степени способствовал становлению русской разведки и контрразведки, а также тайного политического сыска Российской империи.